Письмо 245-е Зинаиде Михайловне Гагиной, 1909 год, декабря 5 -го, Ясная Поляна. Получил ваш дневник и ваше письмо, милая Зинаида Михайловна, и хотя и хотел после прочесть дневник, не мог оторваться от него, пока не прочел весь. Примечания первое и второе. Радуюсь вашей деятельности и переживаю вместе с вами ее радости и тяжелые стороны. Самый лучший для меня, наиболее любимый мной тип людей — Это наши русские крестьяне, а самый лучший, тоже наиболее любимый возраст, это детство, а самый радостный труд, это труд для наиболее любимых существ. И вы в вашем деле пользуетесь и умеете пользоваться этим великим благом. Помогай вам Бог. Как мне не жалко это, я должен отказать себе в радости видеть вас и ваших детей на Рождестве. К нам собирается так много народа, что будет невозможно принять вас. Простите, пожалуйста, за этот невольный отказ. Ваши выписки из «Гюйо» мне очень понравились. Примечание третье. Какая это книга? Очень благодарю вас за то, что не забываете сердечно любящего вас Льва Толстого. Передайте мой привет вашим детям. Примечание. Первое. Продолжение дневника школьных занятий «Смотри письмо 223» и «Примечание к нему». И письмо от 2 декабря «Смотри ГМТ» с просьбой разрешить приехать вместе с учениками на рождественские праздники в Ясную Поляну. Второе. «Смотри письмо 223» и примечание первое к нему. Третье. В письме от 11 декабря Гагина сообщала, что выписки были сделаны из книг Жана Мари Гюйо «И религиозность будущего и воспитание и наследственность. Смотри ГМТ». По просьбе Толстого Софья Андреевна Толстая привезла из Москвы сочинение Гюйо «Безверие будущего. Социологическое исследование». в Санкт-Петербург, 1908 год. 19 декабря Толстой записал в дневнике: «После обеда читал пустую, так называемую научную книгу Гюйо, том 22 настоящего издания. Книга с многочисленными отрицательными замечаниями Толстого на полях сохранилась в Яснополянской библиотеке». В связи с началом работы над трактатом ⁇ Что такое искусство ⁇ в начале 1890-х годов Толстой прочитал книги Ю ⁇ «Искусство с точки зрения социологии» Париж 1889 год и «Проблемы современной эстетики» Париж 1884 год и нашел в них много хорошего. Смотри письмо к Льву Львовичу и Татьяне Львовне Толстым от 11 марта 1894 года и примечание в томе девятнадцатом настоящего издания». В самом же трактате исследования Гюйе об эстетике было подвергнуто критике за признание искусством, искусство костюмерное, вкусовое и осязательное. Смотри том 15 настоящего издания, страницу 49. Конец примечания. Страница 685.